и нос, и от недостатка воздуха он начал задыхаться. Кровоизлияние в сетчатку глаз было таким болезненным, что Стив потерял сознание. Когда он пришел в себя, его прошиб холодный пот. Что-то прилипло к маске его скафандра и разглядывал его. Человек попытался сопротивляться, но руки не слушались его. Изо всех сил он пытался разглядеть то, что было снаружи. Оно находилось слишком близко к глазам, и он не мог сфокусировать взгляд. Это напоминало движение частиц в растворе или живое желе. Пока он сидел, стилился различить эти частицы, в мозгу его внезапно стали мелькать яркие картины. Стив увидел розовато-лиловый небосклон и луну, сопровождавшую маленькую голубую звездочку. Но расположение небесных тел было совсем иным, чем то, что он совсем недавно наблюдал. Фобос тоже был виден на горизонте, бледный и изможденный. Через все небо тянулись облака, просвечиваемые лучами, и от этого очень похожие на земные, Под ними вместо красной пустыни расстелались зеленые луга и леса с огромными деревьями. Поле пересекала Серебряная река, ее берега пестрели цветами, благоухающий воздух был полон пением птиц. Затем из леса показался огромный зверь. Его гладкие лосняющиеся бока блестели, как отполированный металл. Красные глаза горели холодным огнем. Он поднялся на задние лапы, запрокинул массивную башку и жадно потянул воздух носом. Черные влажные ноздри расширились и затрепетали. Затем они напряглись. Он почувствовал запах теплого тела. Челюсти разверзлись, и торжествующий рев вырвался из липкой гортани. Пасущийся на полях скот заметался в панике, услышав этот звук. Некоторые из животных пустились бежать, но толстые короткие ноги не позволили им развить большую скорость. Остальные сгрудились вместе, не пытаясь обороняться. Маленькие сердечки бешено колотились. Они в ужасе ждали смерти, как жертвенные коровы. Огромный хищник впал в экстаз и колотил во все стороны лапами со смертельными когтями, разбрасывая по полю дымящиеся куски мяса. Это было убийство ради убийства, настоящая вакханалия. Когда он убил последнее животное, измазав все вокруг своей слюной, он уселся посреди поля и стал неторопливо лакать разлитую теплую кровь. Глаза его дико вращались от удовольствия. Время разворачивало свое полотно. И вот перед Стивом возникла новая сцена. Чудовище снова было здесь, царапая небо у края леса. К нему подползали люди, украшенные татуировками. В поднятых руках они держали блестящие дротики. Они приближались со всех сторон к зверю, который возвышался над ними, как глиняный болван. Полетевшие по команде дротики пронзили бронированное чудовище. Из него потекли реки крови, и оно упало на колени, сотрясая все вокруг страшным ревом и конвульсивно дергаясь. Один из людей забежал спереди и вонзил копье в горло зверя. Хлынувшая оттуда горячая кровь с головой накрыла охотника. Остальные, ликуя, последовали за ним, купаясь в потоке горячей крови. Время сменилось опять, и созвездия толчками заметались по небу, как в старых фильмах. На месте зеленых полей виднелось море красной грязи. Как коричневые личинки в нем копошились люди. Из земли угрожающе торчали стволы орудий. Небо разорвали взрывы снарядов. Люди смешались с землёй и грязью. Их смойщиеся шарянки сбились в одну кучу и были поглощены огнём и чёрным дымом. Когда дым рассеялся, всё исчезло, а красное месиво стало ещё краснее. Снова произошла перемена. Вокруг, сколько хватало глаз, раскинулась ровная чистая поверхность. На ней стали громоздиться геометрические фигуры: высокие прямоугольники с зубчатыми краями и острыми, как лезвия бритвы, гранями. Гигантские сферы, продырявленные восьмиугольными окнами, из которых лился желтый свет. Решетка из металлических прутьев сверлила цилиндры, как челноки, снующие от здания к зданию. Надо всем этим в оранжевом зареве таяли сверкающие огни. В высоте бесшумно и плавно проплывал серебристый корабль. На мгновение он завис над центром геометрического города, затем выпустил блестящий металлический предмет и с невероятной скоростью скрылся за горизонтом. Предмет словно застыл в воздухе, сверкая на солнце, а затем безжалостно рухнул вниз. Когда он ударился о землю, город превратился в расплавленный шар. Огромный столб поднялся до самого неба, и через этот туннель город будто высосал в открытый космос. Раздался жуткий вопль оставшихся в живых, и из космоса хлынула смертельная пыль, заполняя образовавшуюся пустоту. Жизнь была истреблена, и только красное облако курилось на месте города. Постепенно зрение Стива прояснилось, и перед ним опять предстала холодная марсианская пустыня. Солнце уже садилось. Длинные тени легли на усеянную камнями землю и зубастые рты кратеров. Он снова мог пошевелить рукой и протянул ее к глазам, чтобы проверить, цела ли перчатка. К серебристому костюму, как лишайник, прилипли красные крупицы ломкого вещества. Стив поднялся и обнаружил, что совершенно не чувствует одну ногу. Он наклонился посмотреть, что случилось, и увидел, что несколько слоев его защитного костюма порваны. В этом месте икра онемела от холода. Он, нервничая, посмотрел на заходящее солнце. Температура уже, должно быть, опустилась ниже нуля. Если он в ближайшее время не найдет модуль, то совсем отморозит ногу. Стив помассировал ногу, пытаясь вызвать прилив крови. Конечно, он порвал костюм, пока прыгал по скалам. Он бы уже замерз до смерти, если бы их костюмы не состояли из нескольких изолированных оболочек. Астронавт с облегчением вздохнул, чувствуя, как начинает пульсировать кровь. Он снова поднялся и попрыгал на месте, оглядываясь. Пыльная буря не оставила после себя никаких следов. Он вдруг вспомнил о товарищах. Где могла застать их буря? Как она трансформировала их зрение? Было ли то, что он видел на самом деле, или это оказался просто плод его воображения? Может быть он просто испугался, и у него начались галлюцинации? Нога Стива страшно болела. Может быть, он просто испугался, и у него начались галлюцинации? Нога Стива страшно болела. Казалось, ледяные иглы вонзаются в его плоть и высасывают живое тепло. Астронавт торопился как только мог, но поскольку он ничего не ел целый день, несмотря на уменьшенную гравитацию, движение давалось ему с трудом. Стив шел прогулочным шагом, не быстрее, чем на земле. Нога его горела, ему казалось, она обуглилась и потрескивала, как головешка на костре. Если она отморожена, ее придется ампутировать, не дожидаясь возвращения на Землю. Иначе он погибнет от гангрены. Он мучительно перебирал в уме, какие инструменты можно использовать для операции, как вдруг заметил солнечный зайчик. Металлический корпус их модуля отражал заходящее солнце. Это придало астронавту сил, и он пустился бегом. Двое его товарищей стояли чуть поодаль, высматривая Стива, и, когда увидели, бросились бежать ему навстречу. Они помогли ему забраться на борт и в тамбуре сняли с него костюм. Перебравшись в жилой отсек, Майк, который исполнял в полете обязанности доктора, осмотрел его ногу. «Всего лишь небольшое кровотечение», — заключил он. Когда снимали костюм, с ноги Стива упал на пол какой-то красный комок. Стив машинально дотронулся до него и с отвращением отдернул руку. Комок был липким и совершенно не похожим на кровь. «Скорее, соберите это и выбросьте!» — испуганно закричал Стив. «Оно врастает в меня!» Сдавленный стон пронесся по кладбищу. В припадке гнева зверь запустил мраморной головой, которую до сих пор держал в руках, в чернеющий на шпиле крест. Послышался звон разбитого стекла, и голова упала прямо перед алтарем. Ярость глухими волнами билась у зверя внутри, и он побежал прочь от церкви. Жажда поживиться теплой кровью влекла его в сторону далеких огней на другом конце поля. Зрение его ухудшалось, но взамен появилось новое чувство. Теперь он научился чуять еду, теплокровные человеческие существа». Зверь останавливался на бегу, расправлял сгорбленные плечи и с застывшим лицом жадно вдыхал ночной воздух. Расширенные ноздри на мгновение затрепетали, затем он поймал запах. Плечи опять сутулились, тело подобралось, и он побежал дальше. Грязные рахмоти больничной одежды развивались на нем. Стив уже научился ходить бесшумно, как животное. У одной из изгороди он остановился и прислушался. Было тихо. Толкнув калитку, зверь неуловимой тенью скользнул к дому. До окна он дополз на четырех лапах, тяжело и с усилием дыша. Около окна он встал и, прижимаясь к стеклу и оставляя следы слизи, заглянул в комнату. Но никого не увидел. Из дома донеслись голоса. Повернув ручку, он открыл дверь. Из дверного проема хлынул свет, и длинная тень зверя упала в сад. Он испустил воинственный клич и бросился внутрь. Ворвавшись в комнату, из которой доносились голоса, он издал вопль разочарования и остановился как вкопанный, размахивая обрубком руки. В доме работало радио. Чудовище с рычанием отшвырнуло стул, и он в дребезге разбился о стену. Кухня тоже оказалась пуста. Проклятия разъяренного зверя разносились по дому. Он спустился обратно на первый этаж, полный злобы и разочарования. Дом был пуст. Хитрый зверь выключил свет и спрятался в темной комнате, дожидаясь возвращения хозяев. Глава 8 «Ничего-то не происходит в этом богом забытом захолустье», — ворчал Фред Зимвол. Правая нога его затекла, и он пытался высвободить ее из-под другой, лежащей на столе, разгребая при этом кучу старых газетных номеров. Груды бумаги были разбросаны по всему его кабинету. Проклятье! Возмущение Зимвела достигло апогея. Что нам поместить в завтрашнем номере? Газета опять будет состоять из мешанины малозначащих событий, и никакой статьи, действительно заслуживающей внимания, в ней не найдется. Разве начинающий журналист сделает себе имя в этом болоте? «Трэп глоба», — цинично усмехнулся он. «Вот уж действительно я круглый дурак. Обо всем, что здесь происходит, можно написать на рулончике туалетной бумаги». Он взялся за телефон в последней отчаянной надежде услышать какую-нибудь новость для газеты, в которой он работал. «Может звякнуть очередной раз в отделение полиции? Господи, хоть бы кто-нибудь попал в аварию, или на них обрушилась эпидемия холеры, хоть что-нибудь!» Усталый женский голос ответил ему. Когда телефонистка узнала, кто звонит, она рассердилась. «Это опять ты!» – воскликнула она. «Тебе все не спится, да?» Фред был сама любезность. «Ну, Дорис, сладкая моя, что с тобой случилось? Никто не говорил тебе, как ты похорошела в последнее время?» «Послушай, не отнимай у меня время!» – раздраженно бросила Дорис. «Мы очень заняты!» Фред прямо подпрыгнул. «Это же чудесно! А что произошло? Убийство?» «Ну дай же мне хоть ниточку, пожалуйста!» Последовала тревожная пауза. Затем Дорис понизила голос. «Авария по дороге на Квинстон. Пожилая пара. Больше никаких подробностей». Она повесила трубку. «Черт возьми», – подумал он. «Тоже мне событие». Конечно, это было лучше, чем ничего. Он решил позвонить пожарникам. Если авария оказалась серьезной, они расскажут ему больше, чем врачи скорой помощи. Но у пожарников все было спокойно, как и в тихой дремотной темноте за окном. Трэп есть трэп там. Тишина, как на кладбище. Зимвелл уже собирался поехать и сам поискать свеженькую информацию, как вдруг дверь с треском распахнулась. И в комнату ввалился, на все лады распекая своего подчиненного, ночной редактор. «Бог мой!» – подумал Фред. «Что же такое могло случиться, если шеф оторвался от своей обычной ночной пьянки?» «Зимвелл!» – орал редактор. «Подними со стула свою задницу! У меня есть для тебя работа!» Молодой человек вскочил на ноги и с готовностью швырнул еще одну кипу бумаг на стол. Редактор сгорал от нетерпения. Мне только что сообщили по личным каналам, что в научно-исследовательский центр приехали военные. Веско произнес он. Причем большая шишка, генерал или какой-то там чин из Хьюстона. Это будет хорошей затравкой на завтра. Я хочу, чтобы ты поговорил с директором. Доктор Нейсон, так вроде его зовут. Может он и не захочет ничего рассказывать, но попробуй вытянуть из него хоть что-нибудь. Зимвелл был уже у дверей, когда редактор окликнул его. И будь осторожен, предупредил он. Говорят, у них там сбежал какой-то тип, он нападает на людей, так что смотри в оба. Пока репортер ехал к научно-исследовательскому центру, он в первый раз за время своей работы в Глоба чувствовал, как повышается адреналин в его крови. Маньяк на свободе, и армия приехала ловить его. Может они вооружены каким-нибудь новым сверхсекретным оружием? У молодого человека разыгралось воображение. Он уже представлял себе заголовок сенсационной статьи и свое имя рядом с ним. Когда он подъехал к центру, ему пришлось разочароваться, там было темно и безлюдно. Только в одном крыле комплекса горел свет. Дальше его ждало еще больше разочарования. «Если вы репортер из газеты», — сказал дежурный офицер службы безопасности, — «я не имею права впустить вас. Таков приказ и всего хорошего». Зимбалу стоило больших трудов уговорить офицера посмотреть, нет ли его в особых списках. Ответ был резко отрицательным. Потерпевший фиаско-репортер сел обратно в машину и медленно поехал вдоль охраняемой ограды центра. Где-то здесь располагались войска, и в них не могло не встретиться солдата, которому хотелось бы выпить, или помешали бы несколько долларов. Он объехал вокруг центра, но не заметил даже одного военного. Вероятно, они уже ищут маньяка в лесу южнее шоссе. Это было единственное возможное объяснение. Проезжая мимо церкви, Фред посмотрел на башенные часы. Четверть первого. Совершенно неподходящее время, чтобы в такой темноте искать какого-то психа. Вдруг он увидел свет, горевший в фермерском доме за полем, и резко затормозил. Если кто-нибудь и слышал о том, что здесь происходит, так это, наверное, люди, которые живут рядом. Военные могли проходить по этим местам. Репортер развернулся и вырулил на дорогу, которая, огибая сзади церковь, шла прямо к ферме. Луна скрылась, и желтый свет его фар резко выхватывал из темноты придорожные деревья. За его машиной снова смыкалась плотная чернота. Машина остановилась у калитки, фары погасли. Зимвол вышел и осмотрелся. Это было уединенное местечко, очень подходящее для встречи с буйным сумасшедшим. Полиция, вероятно, предупредила местных жителей, и он не дал бы ломаного гроша за то, что его пустят в дом. Однако эти люди не опустили занавесок и оставили горячим свет, видать не робкого десятка. Репортер протянул руку и толкнул калитку. Пальцы почувствовали что-то липкое. «Черт», – подумал он, – «наверное, окрашено». Достав носовой платок, он вытер пальцы. Его охватила нервная дрожь. Насвистывая для бодрости, он прошел через садик. Пока он шел, свет в доме потух. Это придало ему решимости. Он не даст подняться им в спальню, пока они не ответят ему на пару вопросов. Фред поспешил к входной двери и постучал. В доме было тихо. Вдруг стало ясно слышно, насколько беззвучно все вокруг. Поля, казалось, притаились и следили за каждым его движением. Он снова постучал, погромче. Опять тишина. Какой же он осел? Конечно, они не хотят отзываться. Их предупредили о сбежавшем маньяке. Он окликнул: Эй, кто-нибудь есть дома? Не могли бы вы мне помочь? Я из Глоба. Темнота поглотила его слова. Фред почувствовал всю глубину своей глупости и самонадеянности. Эти сельские жители, вероятно, никогда в своей жизни не слышали про Глоба. А если даже слышали, вряд ли запомнили. Может быть, они вообще неграмотные. Он обратился явно не по адресу. Тут перед глазами молодого человека снова встало собственное имя, крупными буквами набранное в центральных газетах, и это придало ему храбрости. Он потрогал ручку. Господи, она тоже была окрашена. Но дверь со скрипом подалась внутрь. Репортер просунул голову и позвал еще раз. Ответа не последовало. Прислушавшись, он различил звук тяжелого дыхания, который доносился из комнаты в центре дома. Это было похоже на собаку. Он снова засомневался. Пожалуй, дальше двери лучше не соваться. Можно захлопнуть ее перед носом пса, если тот задумает напасть. Ему совершенно не хотелось быть разорванным на кусочки, да еще на репортёрском задании. Зимвол попытался позвать собаку дружеским свистом, ласково приговаривая при этом. Он забыл, что такие нотки больше всего выдают испуг и бесят животных. «Давай-ка, приятель», – ворковал он. «Давай, покажись». Тяжелое дыхание усилилось. Фред почувствовал что-то неладное. Пес не лаял. К тому же в доме не было жарко, чтобы собака так тяжело дышала. По сравнению с улицей, там царила прохлада. Должно быть, там прятался человек. Хозяева, видимо, не хотели показываться Фреду. Они услышали шум затормозившей машины и выключили свет, потому что испугались. Он опять понял что-то про глоба. «Хорошо», — наконец сказал он в наступившей тишине. «Если хотите, вы можете посмотреть моё удостоверение». Странное хлюпанье, какого Зимвола никогда в жизни не слышал, послышалось из комнаты. Кому-то явно было худо. Может, он напугал какую-нибудь старую леди, и она теперь бьется в истерике? Фред зашел в холл и на цыпочках подошел к двери. Створка была приоткрыта, и он прислушался. Он содрогнулся от странного клокочущего скрежета, будто бешеный зверь захлебывался своей слюной. Это лишило беднягу храбрости, и его как ветром сдуло. Он развернулся и бросился бежать прочь из ужасного дома, захлопнув за собой дверь. Репортер буквально перелетел через садик, перемахнул через калитку и перевел дыхание, только когда очутился в машине. Неудивительно, что они даже не удосужились запереть дверь, подумал он, еле дыша. Судя по звуку, там внутри мог оказаться даже волк, и уж во всяком случае не собака. Зимбал и в лучшие времена не жаловал собак, а сейчас проклинал себя за глупую авантюру. У него явно помутился рассудок. Скверная история. Пока он выезжал обратно на дорогу, крупные капли пота выступили у него на лбу. Когда репортер попытался вытереть лоб, он обнаружил, что пальцы его прочно прилипли к рулю. До шоссе уже оставалось несколько сот ярдов, когда он, глядевшись сквозь деревья, различил сигнальные огни, горящие рядом с дорогой, ведущей в город. Подъехав поближе к перекрестку, Фред остановился, чтобы пропустить грузовик для транспортировки машин. Вероятно, он направлялся на место аварии, чтобы забрать машину. Зимвол решил поехать за этим грузовиком. Раз уж он ничего не узнал про военных, так хотя бы вернется не с пустыми руками а потом он сумеет разукрасить это происшествие. В трэптами не приходится выбирать сюжеты, их остается выдумывать. Фред уже направлялся за грузовиком, когда увидел в зеркальце свет фар. Кто-то ехал сзади. Это был предел мечтаний. Он, наконец, увидит военных. Зимбал весь подтянулся, чтобы произвести хорошее впечатление. Но к его огромному разочарованию, прямо перед церковью, они свернули с дороги и исчезли в направлении фермерской усадьбы. Жители полей возвращаются к своему ненаглядному вампиру. Саркастически подумал он и последовал за грузовиком. Фреду не пришлось долго ехать. Грузовик съехал с дороги и стал медленно подруливать к старому бьюику в кювете. Полицейский показывал ему дорогу. Возле машины толпились еще фигуры людей, но в тусклом свете фар он не мог различить их. «Что тут происходит, лейтенант?» – живо спросил он у полицейского, подошедшего к машине. Зимвол узнал его лицо. Лейтенант был из их полицейского участка. «Хм, это из Глоба?» Подозрительно проворчал офицер. «Что, рассчитываете и тут поживиться?» «У нас в округе особо не поживишься», — оглядываясь, ответил Зимбов. «Может быть и так», — мне определенно развел руками офицер. «Но подобные происшествия далеко не украшают жизнь». Репортер взглянул на Бьюик. На машине не было видно ни единой царапины. «Что же тут все-таки случилось?» — спросил он более настойчиво. «Боюсь, это не подлежит огласке». Полицейский показал на фигуры вокруг машины. Теперь Зимвелл заметил, что с Бьюиком возятся ребята из спецподразделения. «Может, дадите хоть намек?» – вкратчего спросил репортер. Офицер придвинулся поближе. «Смотри, Зимвелл!» – произнес он свистящим шепотом. «И сними свою шляпу!» «Здесь произошло ужасное зверское убийство. Теперь этим занимаются военные. Это все, что я могу тебе сказать». «А куда собираются отвезти машину?» Зимвелл показал на Бьюик. Прежде чем ответить, лейтенант обернулся, взглянув через плечо на солдат. В научно-исследовательский центр, на специальную судебно-медицинскую экспертизу. Это все, что я знаю». Он выпрямился. «А теперь поезжайте мимо, очистите дорогу». Он махнул жезлом. Зимбл тронулся с места и медленно проехал мимо Бьюика. Машина была абсолютно целой. Но что это там на окнах? Стекла выглядели чем-то измазанными изнутри. Он во что бы то ни стало должен узнать, в чем тут дело. Зимбл проехал несколько сот ярдов по дороге, пока не стало совсем темно. Тогда он остановился на обочине, выключил фары и заглушил мотор. Он подождет грузовик и поедет за ним в научно-исследовательский центр. Он должен встретиться с доктором Нельсоном и задать ему пару вопросов. Внезапно репортера озарила гениальная идея. Он не будет дожидаться грузовик, он обгонит его, припаркуется где-нибудь рядом с КПП и попробует проскользнуть вместе с солдатами. Это было чертовски рискованно, но подобная сенсация сделала бы его знаменитым. Шестое чувство говорило ему об этом. «Смотри-ка», — сказал Мэт, останавливая пикап возле калитки. «Мне казалось, я оставлял в доме свет». «Оставлял», — откликнула Снелл. «Но ты возвращался посмотреть, когда начинается фильм, и, вероятно, машинально выключил его». Мэт посмотрел на нее с сомнением, но его молодая жена мягкой ладонью разгладила морщинку над его удивленно поднятыми бровями. Нежно сжав его лицо, она притянула к себе его голову и легонько поцеловала. «Ты становишься забывчивым, стареешь», — смеясь сказала она. «В тридцать лет все еще впереди!» – обиженно запротестовал он. «И я на самом деле только начинаю наслаждаться жизнью, ведь теперь у нас с тобой есть собственный чудесный уголок». Мэтт обнял жену за талию, и она положила голову ему на плечо. Забыв обо всем на свете, они любовались своим гнездышком. Облака разошлись, и мягкий лунный свет падал на крышу. Клематисы, вьющиеся над дверью, протянули свои плети им навстречу. Бледные кисти цветов тихонько покачивались. «Разве не чудесное место?» – вздохнула Нел. «Такое ласковое и приветливое». Мэтт высвободил руку и поцеловал ее. «Мне кажется, я знаю местечко получше, где можно кое-чем заняться. Как ты думаешь?» Нел засмеялась, кокетливо отстраняясь, будто не догадывалась, о чем речь. Они вылезли из фургона и направились к дому. Мэтт отронулся до ручки двери и быстро отдернул ладонь. «Что это, черт возьми?» – воскликнул он, поднося руку к лицу, чтобы разглядеть, во что он вляпался. «Ох!» Он с отвращением сплюнул, когда увидел, как между пальцев натянулись нити липкой слизи. «Что случилось, дорогой?» С тревогой спросила Анел. «Что это такое?» «Я не знаю», – отвечал Мэт, вытирая ладонь о каменную кладку. Он наклонился и внимательно посмотрел на ручку. «Она покрыта какой-то дрянью», – произнес он с тревогой, а потом сорвал пару листьев и прижал их к ручке, чтобы можно было открыть дверь, не касаясь противной слизи. Другой рукой Мэт сжимал ключи, но в них не было необходимости. Когда он тронул дверь, она поддалась. Мужчина резко захлопнул ее обратно. «Не заперто!» – выдохнул он с усилием. «Вероятно, ты забыл закрыть ее?» – донесся из темноты взволнованный голос жены. «Почему ты не заходишь?» Мэтт стоял в нерешительности, брезгливо вытирая руки о штаны. «Все это мне не нравится. Тут что-то неладно. Подожди здесь, я пойду посмотрю». Он медленно повернул ручку и толкнул дверь. Стоя на пороге, хозяин прислушивался к звукам своего жилища. Нелл видела, как он бесшумно вошел в дом. На середине холла он остановился и повернулся в одну сторону, как будто что-то услышал, но не мог понять, что именно. Затем он решительно направился в одну из комнат. В ту же секунду раздался глухой удар, от которого задрожали стены, и дверь комнаты резко захлопнулась. Сердце Нелл подпрыгнуло. «Мэтт!» – закричала она. «Мэтт!» Ответом была тишина, которая окутала их дом, как паутина. Затем из закрытой комнаты донесся странный звук, как будто огромная кошка что-то локала. Собравшись с духом, Нелл вошла в дом и приблизилась к комнате. Только смертельный страх за мужа двигал ею. Из-за дверного проема слышалось сухое прерывистое дыхание, прерываемое хлюпаньем. Нелл, дрожащей рукой, нажала ручку и открыла дверь. Прозрачная полоска лунного света лежала на полу. Проникая в комнату, свет слабо освещал разбитую мебель и сгорбленную фигуру в углу комнаты. Лакающий звук прекратился, и фигура повернулась к женщине. Нелл прервала ее страшную трапезу. По морде зверя стекала кровь, оставляя ручейки на бесформенном рте. Из его пригоршни свисали теплые внутренности, дымящиеся в холодной комнате. Он неуклюже зашевелился, пытаясь скрыть свое занятие. Глаза его забегали, стараясь не встретиться с ее расширенными от ужаса глазами. Нелл с содроганием разглядела, в какой блюдце зверь опускал свою слюнявую морду. Это было раскинувшееся тело ее несчастного мужа, с вывернутыми наружу внутренностями. Нелл издала жуткий нечеловеческий вопль. Красный огонь загорелся в глазах зверя, и он поднялся на ноги. Нелл внезапно очнулась от своего столбняка. Она метнулась на кухню, захлопнув за собой дверь. В кухне не было замка, и она отчаянно придумывала, чем бы припереть дверь. Тяжелое смертоносное дыхание преследовало ее по коридору. Затем оно сменилось шлепанием мокрых ног. Зверь остановился перед кухонной дверью. Нечеловеческим усилием Нелл придвинула к двери кухонный буфет. Пока она толкала его, ручка двери уже начала дергаться. Она из последних сил забаррикадировалась, и зверь пришел в ярость. Ей не хватало сил удержать буфет у двери. Ноги скользили по полированным клеткам пола. Затем давление вдруг прекратилось, и начинающая уже открываться дверь резко захлопнулась. Она услышала удаляющиеся шаги. Зверь оставил ее. Сердце бедной женщины бешено колотилось. Нелл схватилась за телефон и целую вечность ждала, пока дежурный возьмет трубку. Глаза ее были прикованы к двери. Тело било крупная дрожь, когда она представляла, что хищник может вернуться. Прошло, казалось, полвека, пока дежурный снял трубку. «Пришлите помощь на ферму!» В истерике закричала она. «Мужа убили!» Последовала длинная пауза. «Кто говорит?» Подозрительно спросили в трубке. «Это Нел Уиншерс с фермы! Помогите! На нас напало чудовище!» Женщина не могла продолжать. В ушах стоял звук капающей крови. Она представила растерзанного мужа и комок подступил к ее горлу. Мел повесила трубку. Она выдвинула кухонный ящик и вооружилась тесаком, острым как бритва. Никогда раньше она бы не решилась взять его в руки. Мэтт использовал его, когда они резали скот. Мэтт. Горячие слезы ослепили ее. Страх и отчаяние отступили перед жгучей болью потери. Всего какие-то пять минут отняли у нее любовь и счастье, смысл ее жизни. Пять минут и сумасшедший маньяк украл у нее все ради чего она жила, отнял их с Мэттом еще не рождённых детей. Ярость закипала у нее в крови, она должна отомстить. Нел попыталась отодвинуть буфет от двери, но последние силы оставили ее. Она попробовала еще и еще, потом слезы отчаяния хлынули из ее глаз. Она без сил упала на стул рядом с окном и тесак повис в ее руке. Нел отцепила Послышался звон разбитого стекла, и на бедную обессилевшую женщину посыпались острые осколки. Что-то влажное обвилось вокруг ее шеи, как скользкая веревка, и потащило ее кверху. Ее опалило горячее зловоние. Нелла извернулась и увидела отвратительные гниющие глазницы своего врага. Черные распухшие зрачки безостановочно плавали в красном желе. Кровоточащие лохмотья мяса свисали с выступающего черепа, как плесень. Зверь нагнулся, и несчастная увидела обугленные края рта с выступающими окровавленными зубами. Зловоние стало нестерпимым, и зверь плотоядно зурчал. Нелл отчаянно билась, пытаясь вырваться из страшных объятий. Ее слабеющие пальцы все еще сжимали ручку тесака, и она, силой размахнувшись, опустила грозное оружие, нажимавшую ее скользкую руку. Тесак вошел в руку, как в масло, и кисть упала к ногам Нел. Пальцы скрючились, заскребли пол и окоченели навсегда. Нел с ужасом смотрела, как вытекающая из обрубка кровь застывает на воздухе, как сургуч. Зверь заревел от боли и спрыгнул с окна. Громко хныча и тяжело дыша, он растворился в темноте. Нел пыталась вытереть слизь, которая пристала к шее, но та прилипла, как расплавленная пластмасса. В прическе тоже блестели капли, бившие в нос зловонием гниющего мяса. Трудно было с чем-то перепутать этот запах. Нел рвала на себе волосы и совершенно обезумела, пока, наконец, вознеможение не повалилась на пол. Только слабое помаргивание ее глаз, в невыразимом ужасе уставившихся на трубленную руку, Свидетельствовало о том, что она еще жива. Глава 9. Ученые предпринимали отчаянные попытки заставить клетки расти. Хищницы были прожорливы, но легко уязвимы. Без благоприятной питательной среды они быстро образовывали оболочку и собирались в колонии, которые приобретали красный оттенок. Питательной среды нужного состава не хватало. Сначала Лорен предложил использовать лабораторных крыс. Ученые вели клетки и стали ждать результата. Животные оставались абсолютно здоровыми. Когда наконец вскрыли одну из крыс, они увидели остатки клеток, поглощаемых лейкоцитами. Никакого вреда крысам клетки не причинили. «Боюсь, опыт удастся только на человеческих тканях», – заключил Лорин после тщательного осмотра крысы. «Эти хищницы достаточно разборчивы и лучше не дадут потомство и погибнут, если не получат то, что им надо». Не в первый раз Нельсон смотрел на Лорина со смешанным чувством горечи и отвращения. Дику наплевать, что случилось со Стивом. Он с головой погрузился в новые опыты способность помощника воспринимать происходящее абстрактно давила на Нельсона. Он был совершенно одинок в своих попытках спасти друга. «Мы используем Перри», — слова Лорина резко прервали размышления доктора. «Повтори», — неприязненно попросил он. «Можно использовать Перри», — повторил Лорин. «У него в избытке всяких тканей. Почему бы не покормить ими наших прожорливых приверед?» Нельсон почувствовал себя смертельно уставшим. Он поднял невидящий взгляд на помощника. Ты предлагаешь поставить опыты на одном из самых крупных чинов Пентагона раньше, чем общественность узнает о его гибели? Спросил он, не веря своим ушам. Нам же не придется раскроить его вдоль и поперек, мягко заметил Лорин. Учитывая его состояние, можно по-другому взглянуть на некоторые вещи. Никто не узнает, что у генерала чего-то не хватает. Это было черным юмором, но события последних часов настроили Нельсона отнюдь не на шутливый лад. Медицинская этика для тебя пустой звук? Жестко спросил он. Но Лорин был полон энергии. «Нет, сэр», — ответил он, — «эти военные ведут себя так, будто бы со Стивом произошла досадная случайность, недостойное внимания. А ведь в него вселилось бог знает что. И если в ближайшие шесть часов мы с этим не разберемся, трое других астронавтов пойдут по тому же пути». И поблагодарил судьбу, которая в столь тяжелое время послала ему предприимчивого помощника. Он дружески положил руку на плечо Лорины. «Ну давай, доктор Франкенштейн», — Горько усмехнулся он, — «пойдем посмотрим, что мы можем извлечь из генерала Перри» он направился к моргу. В тот момент, когда они принялись осторожно вырезать у генерала тонкие полоски ткани, всего в четверти мили от них Фред Зимвал из Трептом Глоба находился на пороге самого незабываемого эпизода своей короткой карьеры. Грузовик, отвозивший Бьюик, остановился около поста. Водитель с бумагами выпрыгнул из кабины и направился к дежурному офицеру службы безопасности. От обочины дороги отделилась темная фигура и, согнувшись, перебежала к задней стенке грузовика. На секунду Зимвал засомневался – Он увидел, что подъемник плотно подходит к стенке и спрятаться негде. В этот момент шофер получил разрешение на въезд, вернулся и завел мотор. Зимбалу оставалось ничего другого, кроме как упасть на заднее сиденье бьюика, когда грузовик тронулся в сторону центра. Зимбалу не оставалось ничего другого, кроме как упасть на заднее сиденье бьюика, когда грузовик тронулся в сторону центра. Молодому репортеру пришлось призвать на помощь все самообладание, чтобы не выдать себя. Все, чего бы он ни касался, было в липкой слизи. Как только ему удавалось отлепить руку от одного места, он тут же прилипал к другому. Он ничего не видел, и когда попытался встать на скользком полу, грузовик накренился, и его отбросило головой вперед на заднее сиденье. Он не успел закрыть лицо, и пока проезжал по обшивке, почувствовал на губах противную соленую массу. Она залепила и обожгла его глаза. Когда он попытался вытереть лицо, слизь на руках прилипла к щекам. Зимбл чувствовал себя как муха на липкой бумаге. Лёгкие его разрывались от дикой вони, ему казалось, что в машине полгода пролежал гниющий труп. К концу пути Зимвол лежал под сиденьем в луже своей рвоты. Водитель вышел из кабины и дал репортеру шанс выскользнуть и, пошатываясь, укрыться в тени здания. Живот снова скрутило, его опять вырвало. Он сжался в комок и как можно тише сплюнул. Шум мотора заглушил его спазмы, и он остался незамеченным. Зимвол затаился и поджидал, пока грузовик отъедет. Им владело единственное жгучее желание – вырваться из липкого кокона, в котором он оказался. На свежем воздухе ему стало немного лучше, и он уже строил планы забраться в первый попавшийся туалет и вымыться. Приключение, которое привело его в столь некомфортное состояние, заставило Зимвола забыть о том, как он рисковал, забираясь в засекреченное здание. Он быстро пошел к полоске освещенных окон. Его внимание привлекли две одетые в халаты фигуры, склонившиеся над чем-то, лежащим на длинном столе. На расстоянии это выглядело как бесформенная груда разноцветных лохмотьев. Только с нескольких шагов он смог различить, что свисало со стола. Это была безжизненно повисшая человеческая рука. Зимбал подкрался к окну и, подтянувшись, заглянул в него. Тошнота снова подступила к горлу. Один из мужчин копался в ужасающей искореженном трупе. Зимбал видел обрубок ноги и капающую из него кровь, груду разбитых костей и вывернутых внутренностей. Тело было изуродовано до неузнаваемости, но лицо... Лицо он узнал сразу. Это был генерал Джеймс Перри руководитель космических научных экспедиций из Хьюстона. Зимбал спрыгнул вниз. Что, черт возьми, он раскопал? Лорин ловко работал скальпелем и отпрепарировал уже множество глубоких слоев ткани. Он быстро переправлял срезы в приготовленный физраствор, и они с Нельсоном прикидывали, какие еще препараты могут понадобиться им в лаборатории. Лорин создавал клеткам-хищницам новые условия жизни. Он старался обеспечить в колбах стерильные условия. Самым важным было в ближайшее время определить, как делятся клетки. Остатки тканей они поместили в имитационный аппарат, чтобы исключить побочный источник родительских клеток. Когда с приготовлением препаратов было покончено, ученым осталось только ждать результатов. Рядом с каждой колбой стоял счетчик Гейгера. Они погасили свет и вышли из лаборатории. Лорен пошел перекусить. Доктор направился в кабинет узнать новости от поискового отряда. Молодой, чисто выбритый офицер, заменивший генерала Перри, Выглядел очень довольным. Когда Нельсон вошел, он только что положил телефонную трубку. «Вы нашли его?» – быстро спросил Нельсон, увидев сияющее лицо офицера. Капитан Джеральд Шарн покачал головой, самодовольной улыбкой являя полную противоположность хмурой озабоченной физиономии доктора. «Нет, но мы приближаемся!» – Протянул капитан. «Скоро он будет в наших руках, не волнуйтесь!» Нельсон почувствовал, что с удовольствием дал бы ему по морде. Он проникся к капитану отвращением, еще когда услышал по телефону спокойный голос, растягивающий слова. Этот болван был преисполнен сознанием значительности своего дела, и перед важностью авторитетов, которые он представлял, здешние проблемы отступали на задний план. Конечно, у капитана Шарна были все основания радоваться. Будто по мановению волшебной палочки он занял один из самых важных постов американской армии. Это была неслыханная честь, и такое назначение сулило быструю карьеру и блестящее будущее. Он, конечно, игнорировал то, что случайно находился на дежурстве, когда потребовалось прислать человека вместо Перри, а остальная база не принимала участия в операции, потому что это были просто поиски сумасшедшего убийцы. Он считал, что судьба улыбнулась ему. Особенно приятно было по телефону послать сейчас подальше на Зойлева шерифа. Это он, Шарм, командует здесь солдатами и отдает приказы. И ему наплевать на суету полицейских вокруг истерички с какой-то фермы. У него есть размах и достаточно подчиненных, чтобы успешно провести операцию. Все эти уже раскинуты, и скоро птичка попадется в них. Это только вопрос времени. Больше не было сообщений об убийствах. С опаской спросил Нельсон, отвлекая капитана от приятных размышлений. Капитан живо поднялся и бодро прошелся вдоль стены, на которой висела карта. Поигрывая полицейской дубинкой, он принялся разглагольствовать о своей военной стратегии. Это будет классический захват в клещи. вещал он, втыкая покрепче в карту булавку, которая уже собиралась сорваться и поразить мужское достоинство капитана. Доктор пропустил лекцию мимо ушей. «Какие сообщения поступили из полиции?» – нетерпеливо спросил он. «Вы получили отчеты?» Нейсон был уверен, что им не придется долго ждать следующего нападения. Хищные клетки жаждали новой пищи. Капитан оскорбленно посмотрел на доктора, прервавшего его наполеоновские рассуждения. «Я только что говорил с шерифом», – сказал он раздраженно. «Ничего особенного. Что-то там случилось на ферме, но неизвестно точно, что именно. Так вот, мои люди!» Он повернулся к карте. Доктор схватил его за руку. «Что на ферме?» – резко спросил он. Капитан небрежно передал Нельсону рассказ шерифа о телефонном звонке. Доктор с ужасом вспомнил недавнее происшествие с Джуди. «Быстро собирайтесь!» – приказал Нельсон. «Мы едем туда!» «Вместо вашей игры в солдатики вам полезно будет посмотреть, с чем мы имеем дело!» Когда они прибыли на ферму, подтвердились худшие опасения Нельсона. Щетчик Гейгера застучал уже у калитки. Дальше уровень радиации был еще выше. Нельсон приказал группе остановиться. «Кажется, он все еще здесь», — сказал док, понижая свой голос до шепота. И, повернувшись к капитану, добавил. «Распорядитесь прислать подкрепление. Мы должны окружить это место». Капитан с презрением выпятил нижнюю губу, но Нельсон повернулся к нему, потемнев от гнева. «Еще людей, капитан», — прошепел он. «Немедленно. Мы должны поймать его прямо сейчас». Доктор приказал всем оставаться за калиткой. Пока Шарн связывался по рацковолновой станции с военными, Нейсон объяснил двум солдатам, как установить прожектор, чтобы обыскать лучами весь сад. Когда они не нашли в саду никаких признаков жизни, Нейсон приказал им осветить дверь. Я пойду посмотрю, нет ли его внутри, объявил он. Не могу позволить вам, доктор, сказал Шарн. Это слишком рискованно. Я пойду с вами. Он повернулся к солдатам. Прикройте нас оружием. По моему приказу стреляйте. Доктор помрачнел. Надеюсь, это не понадобится, капитан. Сказал он, еле сдерживая раздражение. Насколько нам известно, он все еще человек, хотя и очень больной. Вместо ответа капитан расправил плечи и толкнул калитку. Держа руку на рукоятке пистолета, он направился по дорожке света, падающего от прожектора. Нельсон шел рядом. Лучи осветили блестящие следы слизи на ногах капитана. Что это за дрянь? Брезгливо спросил он. Его манера говорить бесила Нельсона. Это оставил человек, которого мы ищем. Язвительно заметил он. Капитан остановился. «Что вы сказали?» «Это части кожного покрова Стивена Веста», — холодно ответил доктор. «Они превращаются в бесформенное желе, если не считать других мутаций», — добавил он мрачно. «Но как, черт возьми?» — с растерянным видом спросил капитан. «Я не представляю». «Есть еще масса вещей, которые вы себе не представляете», — прервал его Нельсон. «Если вы не перестанете играть в игрушки и, наконец, не поймете, что наша жизнь в гораздо большей опасности, чем нам кажется...» Он не закончил, боясь выдать растущий страх. Дверь в дом была полуоткрыта, и Нельсон тихонько толкнул ее, чтобы луч света проник в холл. У него ёкнуло сердце, когда он увидел через дверной проем следы страшного погрома. Повсюду блестели остатки слизи. «Стив?» – тихо позвал доктор. «Ты здесь?» Его слова эхом отозвались в глубине дома, затем наступила тишина. Он переступил порог, и его огромная тень вытянулась от его ног по коридору. Из дальней комнаты донесся слабый стон. Нельсон рванулся вперед, обгоняя свою тень. Дверь, из-за которой доносился стон, не открывалась. Косяк был залеплен слизью. «Быстро сюда!» – позвал он капитана. «Помогите мне открыть!» Когда они попытались вышибить дверь, стон превратился в крик ужаса. «Он там!» – заорал Нельсон. «Наваливайтесь же! Мы должны ее спасти!» Вскоре дверь поддалась. Послышался скрип отодвигаемой мебели. Нельсон проскользнул в щель и выставил фонарик. «Стив, не надо!» – закричал он, но в комнате не было признаков жизни. Только в углу внезапно послышался сдавленный стон. Нелл Уиншерс закрыла лицо руками и ничего не слышала от обуявшего ее ужаса. Пока Нельсон пытался ее успокоить, капитан вдруг издал страшный крик. «Посмотрите, что здесь!» На полу лежал бесформенный обрубок руки Стива. Мясо разлагалось, и кости фаланг торчали, как когти. В полумраке неосвещенной кухни слизистое мясо фосфоресцировало, бросая вокруг красноватый отсвет. «Не трогайте!» – приказал Нельсон. Капитан отшатнулся. «Почему? Что это?» «Это его рука», – мрачно ответил Нельсон. «Она радиоактивна и опасна. Помогите мне вывести женщину». Они проводили Нелл в ожидавшую ее машину. Нельсон вернулся со счетчиком Гейгера. Треск прибора подтвердил его худшие опасения. Уровень радиации повышается, и хищные клетки стремительно развиваются. Стив неуклонно приближался к своему ужасному концу. Остатки Мэтта Уиншерса поразили капитана до глубины души. Тело несчастного было выпотрошено и внутренности разбросаны в углу комнаты. Мэт погиб от единственного удара, который расколол ему череп, как яичную скорлупу. Смерть застала его врасплох, и на лице застыли изумление и ужас. Слизистый кокон делал его похожим на куколку бабочки. Шарн подавил приступ рвоты и отправился к военным. Теперь он будет возглавлять поисковый отряд. Он перестал играть в солдатики. Фред Зимвелл с ужасом уставился на свое изображение в зеркале. Его лицо было перепачкано кровью, слизь засохла и морщинками стянула кожу. Он выглядел как после неудавшейся пластической операции. Кошмарная вонь исходила от него. Он почувствовал себя на вершине удачи, когда наконец нашел раковину и, с наслаждением погрузив руки в теплую воду, начал отмываться вкусно пахнущим мылом. Ему показалось, что он вырвался из пасти дьявола. Когда репортер почистил одежду и причесался, прилив творческой энергии вернулся к нему. Он стоял на пути к славе и ее сияющая вершина стоила, на его взгляд, дискомфорта, который ему пришлось пережить. Зимвол высунул голову из ванной комнаты и оглядел коридор. Сначала он должен найти труп Перри и убедиться, что глаза его не обманули. До этого он один раз видел генерала, когда Перри только что был назначен возглавлять космические исследования. Он посетил центр с коротким визитом, и Зимвола послали брать у него интервью. Генерал появился перед самым отъездом в сопровождении двух амбалов. Фотография его после этого появилась в газетах, и репортер на 99% был уверен, что не ошибся. Но он хотел убедиться наверняка. Господи, если бы у него был с собой фотоаппарат. Прокравшись в коридор и стараясь не делать шума, Зимбал направился к моргу. Это была средняя комната в крыле здания, и ему не составило труда найти ее. Когда он толкнул дверь и оказался в кромешной тьме, холодок пробежал у него по спине. Пришлось включить свет. Как только он огляделся, его озарила идея. На стене висели белые халаты сотрудников центра. Если он наденет один из них, его будет трудно отличить от персонала. Натянув халат, он подошел к трупу и приоткрыл пустыню. Это оказался генерал собственной персоной. Его даже снабдили табличкой с именем. Но боже праведный, в каком он был виде. Ошалев от неожиданности, Зимвол принялся рассуждать. Он помнил много автомобильных катастроф. Видел, как врачи уносили с места происшествия тела погибших. Однако после аварии тела были смяты или раздавлены. А этого малого, похоже, попробовали на вкус. Везде виднелись следы зубов и длинные борозды, оставленные острыми когтями. Тело было слегка вымыто. В глубоких ранах поблескивали лужицы прозрачной жидкости. Зимбал потрогал ее пальцами и с отвращением убедился, что она липкая и тянется, как клей. Вот о зачем к месту аварии вызывали грузовик. В Бьюике было полно такой же слизи. Может, на него напал медведь? Но с каких пор медведи разъезжают в Бьюиках? И совершенно непонятно, какую картину он увидел, когда через окно заглянул в морг. Зачем двое врачей брали образцы тканей, если человек погиб при ясных обстоятельствах? Возникал естественный вопрос, что врачи будут делать с этими срезами? Зимбал аккуратно накрыл генерала и вышел из морга. Следующая по коридору дверь была заперта, против нее тоже. Третья дверь, в которую он попытался заглянуть, имела табличку «Патология» и была открыта. Он вошел, и вдруг вдалеке послышались шаги. Кто-то вышел из комнаты в другом конце коридора и направился сюда. Зимбал быстро закрыл изнутри дверь, и встал за ней, прислушиваясь. Шаги приблизились и остановились. После секундного колебания они начали удаляться. Зимвол вздохнул с облегчением. Незнакомец убедился, что из-под двери не выбивался свет. Это значит, что Фреду не стоит сейчас рисковать и зажигать его. Лучше просто подождать, пока глаза привыкнут к темноте. Судя по равномерному жужжанию, комната была полна электрического оборудования. Прислушиваясь к однообразному гудению, он различил на его фоне отдельный настойчивый звук. Он доносился от стола в центре комнаты, над которым поднималось какое-то странное свечение. Когда его глаза привыкли к темноте, он подошел поближе. Под стеклянной крышкой клубилась какая-то масса, издавая красноватый фосфоресцирующий свет. Содержимое колбы под стеклом проявляло активность. Красное желе кипело и бурлило. Оно не имело признаков живого существа. Ни тепла, ни определенной формы, просто пульсирующий комок на кончике узкой полоски мяса. По краям этой полоски блестела такая же бесцветная жидкость, как и на ранах генерала. Репортера пронзила страшная догадка. Это были срезы с трупа Перри. Они взяли пробы, чтобы выращивать какие-то штаммы суперактивных бактерий. Они использовали Перри как биологический материал. Вот так история. Настойчивый стук счетчика прервал размышления молодого репортера. Зимбал не знал, что это за прибор, но видел, что его стрелка уже наклонилась за красную черту. Но было еще что-то мерзкое, что заставило его подойти поближе к колбе. Он был готов поклясться, что желе выросло подобно злокачественной опухоли. Оно сердито бурлило и вспыхивало, как гниющие раны. Можно было даже различить частички, которые делали массу такой подвижной и искрящейся. По ней бегали маленькие красные точки. Зимволу показалось, что они почувствовали его и жадно потянулись ему навстречу. Они были голодны. Репортер пододвинулся поближе, чтобы разглядеть их. Частицы на мгновение затихли, а затем бросились к нему. Он в ужасе отпрянул. Красное желе ударилось о покровное стекло и повисло, дрожа. Затем медленно плюхнулось обратно под собственной тяжестью. Оно тут же снова закипело и накинулось на мясо. Стрелка прибора зашкалила. За дверью послышались шаги. Зимбал заметался по комнате, ища где бы спрятаться. В комнату уже просочилась полоска света. Репортер нырнул под лабораторный стол у стены и затаил дыхание. Дверь распахнулась, и в дверях появился Лорин. Он прислушался. «Боже мой!» – закричал он. «Что тут делается?» Зимбал похолодел. Наверное, они обнаружили его. Но шаги пробежали мимо, к столу в центре комнаты. А затем вошел еще кто-то. «Посмотри на счетчик», — сказал Лорин. «Стрелку зашкаливает». «Я предполагал, что так и будет», — ответил Нельсон. «Помнишь, я рассказывал тебе о руке?» Наступила пауза, пока он изучал содержимое колбы. «И такое же фосфорисцирование. Стив не продержится долго». «Ты уверен, что клетки Стива не достигли еще такого уровня радиации?» — спросил Лорин. «Пока нет, но конец Стива близок», — горестно ответил доктор. «Его организм некоторое время оказывал естественное сопротивление, и это замедлило процесс». Он показал на бурлящую колбу. А без сопротивления эта дрянь развивается с фантастической скоростью. Что будем делать? Поместим колбу в изолированную камеру, чтобы не облучиться, сказал доктор, дотрагиваясь до стекла. Как только его рука приблизилась к колбе, желе бросилось на него. Ты видел? В страхе закричал Нельсон, отдергивая руку. Попробуй еще раз, проворчал Лорин. Доктор осторожно протянул ладонь вперед. Когда его пальцы легли на стекло, желе напряглось, как разъяренный паук и яростно бросилась на тонкую стенку с такой силой, что сдвинула крышку. «Оно видит тебя», – заключил Лорин. «Если это не связано с чем-то иным. Может быть, оно использует коротковолновое излучение для локации предметов, как летучая мышь». Нельси не стал продолжать и возбужденно посмотрел на помощника. Затем он поднял длинный осколок стекла и несколько раз коснулся колбы. Желе оставалось неподвижным. «Есть разница», – констатировал Лорин. «Оно соображает. По крайней мере, настолько, чтобы отличить съедобное от несъедобного». У него мелькнула какая-то мысль. «Ну-ка, попробуем». Он быстро вернулся с лабораторной крысой и аккуратно посадил ее на крышку колбы. Крыса вытягивала мордочку и нюхала воздух, но желе не реагировало. Только когда он протянул руку, чтобы взять животное, оно опять бросилось на стекло. И на этот раз удар был еще сильнее. Оно становилось все более голодным. Красное мясо в колбе превратилось в прозрачную жидкость. «Оно, к тому же, отличает человека от животных», – заключил Лорин. Нельсон погрузился в размышления. «Когда мы получим результаты опытов из Овертона?» – резко спросил он. «Необходимо узнать подробно, что это за излучение. Мне кажется, в этом кроется разгадка природы прожорливых клеток». По сведениям Лорина, результаты вот-вот должны были привести. «Ты ведь собирался пока поместить колбу в камеру?» – сказал он. Усиливающаяся дробь счетчика Гейгера, казалось, предупреждала их об опасности. Нельсон плотно прижал крышку и поднял колбу. Желе металось, теперь напоминая пургу, где снежная крупа была красного цвета. Может, лучше накормить его сначала?» Попытался улыбнуться Лорин. «Как бы оно с голода не съело кого-нибудь из нас?» «Пожалуй», – неохотно согласился Нельсон. «Скорее бы оно оформилось какую-нибудь структуру, чтобы мы наконец поняли, с чем имеем дело». «Уже ясно, что это будет людоед», – сказал Лорин, быстро отдергивая пальцы от встрепенувшихся клеток, протянувшихся за куском мяса, который он бросил в блюдце. «Ну-ка, брысь на место», – сказал он нервно, снова закрывая стекло. Ученые увидели, как красная масса набросилась на мясо, жадно облизывая его со всех сторон. «Агрессия в чистейшем виде», – заключил Нельсон, на глазах которого мясо быстро превращалось в прозрачную слизь. «Исключительная жажда жизни». Подобное могло бы потрясти дарвинистов, привыкших наблюдать более цивилизованные формы борьбы за существование. Но это квинтэссенция жизни, а не музыка Бетховена, не американская конституция и не ряса небожителей. Человечеству нечего мечтать о красоте, цивилизации и мире, если оно встретится с таким проглотом. Доктор показал на колбу. В полурассуждении он не заметил, как близко поднёс к ней руку. Желе бросился к нему, ударившееся стекло. «Посмотри, Дик», — сказал он с отвращением. «Вот так мы и живем, погруженные в ежедневные заботы и не представляя грядущей опасности. А в один прекрасный день это первобытное болото сожрёт нас. Вот что привезли Стив и его товарищи с Марса. Это абсолютно враждебно человечеству. И если мы дадим ему хоть крошечный шанс, оно разрушит нашу цивилизацию». Он силой ударил по столу. Мы боремся с монстром, и у нас меньше пяти часов, чтобы убедить вояк из Хьюстона в опасности новой экспедиции. Он убрал колбу в герметичную камеру, висящую на стене, и барабанная дробь счетчика поутихла. Свяжись еще раз с Овертоном, попросил он Лорена. Скажи, чтобы они поторопились. Нам не нужен детальный анализ, достаточно общего вывода. Нессен резко повернулся к двери. Я дам им последнюю возможность выслушать меня и